Глава вторая. Устаревшая новость. «Юрий Дмитриевич, как тут у вас?» – окликнул Борис судового фельдшера, отойдя от орудия. Это тоже находка Рыченкова, но для разнообразия молодой, всего-то 25 лет. Хотя опыт фельдшер имел изрядный, прошел эфиопскую кампанию и крови повидал немало. Артефактов и модификаторов на всех не напасешься, и в этом мире с ними вполне уживается традиционная медицина. Правда, развивается она не так бурно, как хотелось бы. Сложные случаи все больше уходят в область эфира, а это не лучшим образом отображается на развитии медицины в целом. Чему изучать серьезные болезни, когда достаточно использовать артефакт или модификатор? Для чего совсем не обязательно иметь какое-либо образование? Любой человек может приобрести прибор и пользоваться на здоровье. Разумеется, если хватит на это средств. «Все в порядке, Борис Николаевич. его прилетело, но хорошо, что успел. Уже в строю», – ответил фельдшер, кивая на очередного, моложаво выглядящего мужчину. а а Олег Анатольевич 70 лет, кадр шкипера, некогда служил унтером на кораблях вольных капитанов Но, как и многие, задумался о будущем слишком поздно, уже не имея за душой ни средств, ни опыта, чтобы своевременно справляться с болячками Унтеров на такой небольшой экипаж не требуется, вот и служит матросам Правда, ничуть не тяготится этим Сысоев виновато развел руками, мол, извини, начальник, так уж получилось. Ну и кинул виноватый взгляд на пострадавших товарищей, кривящихся от оказываемой медицинской помощи. Двоих посекло осколками. Несерьезно, чтобы тратить драгоценные заряды артефакта, но болезненно. Всего на «Газеле» две аптечки – артефакт у фельдшера и модификатор Бориса. Последнее делать в три раза быстрее – Но Проскурин от этого отмахнулся как от глупости. К чему заморачиваться несколькими одноразовыми образцами, если можно получить артефакт с четырьмя зарядами? За последние два с половиной месяца профессор сумел создать только один механизм. Сказывался недостаток времени в связи с непрекращающимся учебным процессом. Но если не случится чего-то непредвиденного, то вскоре они получат своего штатного артефактора – Травкин Григорий имел высшее образование как раз подходящего профиля. С помощью своего запаса свободного опыта он поднял до нужной планки все необходимые умения. Это позволило значительно ускорить процесс обучения. Плюс бонусы от Проскурина, повышение и без того высокого уровня интеллекта, неподдельное желание и увлеченность самого парня. Как результат, Григорий сейчас прогрессировал едва ли не со скоростью Бориса, на которого работал его дар По заверениям профессора, он уже скоро сможет изготовить свой первый модификатор Убедившись, что с людьми все в порядке, Измайлов направился в ходовую рубку По пути ему пришлось вновь уступить дорогу, на этот раз матросам с материалами и инструментом, направлявшимся исправлять повреждения от одного единственного попадания «Ну вот никакого уважения к владельцу судна. Шутка. Не стоит мешаться под ногами у выполняющих свои обязанности подчинённых. С него не убудет». «Ну что, отвёл душеньку? Или по твоим потребностям отнесерьёзно?» Пыхнув дорогим табаком, с понимающей улыбкой встретил его шкипер. «Честно?» «Желательно». Борис неопределённо пожал плечами. Никакого особого волнения он не испытал. Измайлов с самого начала был уверен в себе и в том, что отправит англичанина, если не на дно, то восвояси. Добейся канониры розы больше одного попадания, и тогда реальная опасность разогнала бы кровь по жилам. А так... Никакого отличия от учебных стрельб. Ничего нового. Ну, было бы на море хотя бы волнение, чтобы внести сложности в прицеливание. М да Вообще-то, он и в таких тепличных условиях умудрился допустить промахи. И хоть убей в толк не возьмет, как такое могло случиться. Ладно, еще старые пушки с их невысокой точностью, разгулявшаяся волна, большая дистанция и соответствующий эллипс разброса снарядов. В конце концов, маленькая быстроходная и верткая цель вроде катера, но ничего этого не было. «Понятно, не развернулась душа. Плохо, Боря». «Это очень плохо, потому как от непоседливости случаются большие беды. Уж поверь старику», — ткнув мунштуком Борису в грудь, убежденно произнес шкипер. «Верю. И, как видишь, держу себя в руках». «Ага, целых два с половиной месяца». «Но с чего-то начинать нужно». «Согласен». «Дорофей Тарасович, ты мне лучше объясни, какого черта тут потерял Бентли под американским флагом». А какого чёрт потерял на войне капер, зарабатывает на хлеб насущный. И куда он доставляет призы? Неужели нейтральные порты готовы принять захваченные корабли? Мне казалось, что это к идо дипломатического скандала может дойти, а то и до чего похуже. Есть два варианта каперства вдали от портов государства, выдавшего патент. Первый судно попросту топят. В этом случае, по представлении доказательств, каперам выплачивается премия, в зависимости от водоизмещения. В частности, в России такой способ считается более честным. Но в плане финансов выгода мизерна. Отними расходы на экипировку и снаряжение, вычти жалование команды и на выходе получишь одни слезы. Второй – базироваться на Вольном острове. Мне казалось, что Вольные острова имеются только вдали от цивилизованных стран. Тут, конечно, до африканских архипелагов рукой подать, но и европейские, вот они. э да, молодо, зелено. Может, объяснишь? До ближайшего такого острова не больше полусотни миль. Есть такой клочок суши, Альбаран. Это по названию моря, что ли? Лет полтораста назад один лихой пират получил баронский титул и обосновался... На этом острове, воспользовавшись небольшой уютной гаванью, европейские архипелаги всегда были бурлящим котлом. А ещё здесь хватает торговых путей, так что для каперов всегда найдётся дело. Ну, бриты подсуетились, облагодетельствовали бывшего пирата титулом, и обосновался барон Альбаран на клочке суши эдаким независимым правителем карликового государства, придерживающегося нейтралитета. «Союзный договор с английской королевой, готовый обеспечить свободу и независимость острова всеми орудиями британского флота». А в ответ часть доходов уходит в королевскую казну, не спрашивая, а утверждая, произнес Борис. «Официально нет. Никаких доказательств тому не имеется. Но ходят пересуды, шаборону перепадает хорошо, если пятая часть от всей прибыли. Если подумать, тоже немало». «Но всё же первая скрипка у англичан». «На острове крутятся такие большие деньги?» – удивился Измайлов. такая даже настоящий пиратский вертеп. Сам посуди, там одновременно могут находиться каперы противоборствующих сторон и мирно попивать пиво, произнося «здравицы» друг за дружку. Причём тащат добычу неизменно на альбаран, а не в порт нанимателя. Потому как если по-другому, то и от дома могут отказать». «А что, все призы проходят через этот остров?» «Не все, а только тех, кто сделал каперство своим ремеслом». «Понятно. Непонятно только, отчего военным кораблям воюющей страны не подойти к острову и не начать патрулировать за пределами трехмильной зоны». «Потому что брить этого не позволят. В гавани Альбарана базируется серьезный отряд боевых кораблей, оберегающий неприкосновенность и независимость маленького, но гордого государства». «Чтобы, не дай Боже, кто не обидел!» «Так что ближе, чем в тридцати милях от острова, никого задирать не позволят!» «А связываться с Англией себе дороже выйдет!» «Вот оно, значит, как!» – задумчиво произнес Борис. «Ты чего удумал?» Сделав очередную затяжку и выпустив облако дыма, поинтересовался Рыченков. «Ничего!» «Ты это тете рассказывай!» ну вот что я могу удумать, если, несмотря на то, что владельцем шхуны являюсь я, командуешь ею ты?» «Так-то оно так. Тох и доверие у меня к тебе не на грош». «Да ладно тебе, Дорофей Тарасович. Можно подумать, у самого не свербит». «Зудит», — не стал лукавить Шкипер. «Но я себя в руках держу. Научился за прошедшие годы». «Вот и я научусь», — искренне заверил Борис. Только вышло это как-то поспешно. Настолько, что Борис начал прислушиваться к себе. Насколько он сам-то поверил в им же сказанное. Получалось, что как-то не очень. Что-то вроде обещания лишь бы отвязались. Опять неугомонная половина начинает ворочаться. Ну-ну, поглядим, кто кого пересилит. Покинув ходовую рубку, Борис осмотрелся на палубе. Тут ему делать нечего, время занятий по живописи еще не завершилось, поэтому направился прямиком в мастерскую. Повода для того, чтобы отложить кисть, никакого. Даже адреналина толком не хапнул. «Продолжим?» – встретил его вопросом Ершов. «А ничего так, молоток уже стоит у Мольберта, хотя по боевому расписанию ему надлежит находиться в блиндированной каюте на нижней палубе». Там укрывались преподаватели и Капитолина Сергеевна, их штатный КОК. Но все закончилось, и они вернулись к своим прерванным занятиям. «Непременно», – заверил Борис, вешая пиджак и надевая парусиновую рубаху. «Все же не понимаю я вас, молодой человек. К чему хвататься сразу за столько полотен? Ведь если сосредоточиться на одном, то можно достичь куда более значимых успехов. Слышали о таком «нет предела совершенству»? Даже одна картина, которую вы будете дорабатывать с учетом появляющихся знаний и совершенствования навыков, способна оказать действенное влияние на формирование вашего таланта. «Вячеслав Леонидович, вот не начинайте опять. Вы совершенно напрасно отмахиваетесь от моего замечания. У вас дар. Вы должны всячески развивать его, вкладывать всю душу, а вы уподобляетесь обычному ремесленнику. Одаренному ремесленнику». «Пусть так, но живопись – это не ремесло, а призвание. Как вы не можете этого понять?» «Я понимаю. Только не горю желанием провести всю свою жизнь у Мольберта. Вот не интересно мне оно. И давайте на этом закончим». «Не понимаю», – всплеснул руками Ершов и отвернулся к своему Мольберту. «Человек, искренне увлеченный живописью, посвятивший ей всю свою сознательную жизнь». Но при том, что великолепно в ней разбирается и является настоящим экспертом в этой области, сам пишет посредственно. Зато как преподавателя Борис уже успел его оценить и наблюдал у себя явный прогресс. Конечно, рост не столь стремительный, как на предыдущих ступенях, но оно и понятно. Чем выше поднимается, тем больше возрастают требования. Борис даже не брался представить, насколько замедлился бы его прогресс, продолжая он обучение по самоучителю. Всё же грамотно расписанные учебные процессы, наличие проводника с соответствующим теоретическим багажом знаний, дорогого стоит. Масляная картина завершена. Получено 400 очков опыта к умению «Масло-2» – 12 400 из 16 000. Невозможно начислить опыт, необходим рост науки-3. Получено 20 очков опыта к умению «Рисунок-2». 1440 из 16 тысяч. Получено 20 очков опыта к умению «Художественная кисть 2». 1500 из 16 тысяч. Получено 20 очков опыта к умению «Перспектива 2». 1480 из 16 тысяч. Получено 20 очков опыта к умению «Композиция 2». 1520 из 16 тысяч. Получено 400 очков опыта к таланту «Художник-2». 6000 из 16 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходим рост науки 3. Получено 400 очков опыта. 0 из 64 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима наука 3. Получено 400 очков избыточного опыта. Всего 10 550. Получено 400 очков свободного опыта. Всего 4452. Ну вот, снова здорово. Только пошло дело и на тебе. Опять уперся в потолок. Теория не поспевает за его темпами. Может и впрямь послушать Ершова, притормозить и сосредоточиться на детальной и тщательной проработке картин? Ведь ясно же, что ускорить процесс не получится, хоть на пупе извернись. То, что было доступно на предыдущих ступенях, тут не срабатывает. Ну, может и так. Только кроме развития дара и роста науки, у Бориса есть еще и обязательства перед пошедшими за ним людьми. А кроме общего развития, для этого нужны еще и деньги. К сожалению, предприятие по производству запатентованных новинок еще только-только набирает обороты. Так что большие барыши с этой стороны пока не светят. Сейчас Измайлов заканчивает уже вторую партию картин, так что у него в руках получается по три десятка масла и акварели. Мастерство его подросло, и по оценкам Вячеслава Леонидовича, работы смело можно выставлять по три сотни за первые и по сотни за вторые. Правда, подобный вариант наставнику претит – Он считает, что Борис бездарно прожигает свой талант и должен изменить подход, сосредоточившись на создании шедевров, что, несомненно, ему по плечу. Возможно и так, но за вычетом накладных расходов Борис, скорее всего, заработает на картинах не меньше 10 тысяч рублей. Это решит многие финансовые трудности. Все же дорогое это удовольствие – содержание шхуны, если она сама не зарабатывает, а является всего лишь местом обитания и средством передвижения. Но ввязываться в пассажироперевозки как-то не хочется. Грузы? Даже не смешно. Если только что-то не очень объемное и дорогое. На яхте все предназначено под пассажиров. Покончив с уроком живописи, Борис переместился в кабинет профессора Проскурина. Вообще-то самая натуральная конура в смысле площади. При входе слева большой рабочий стол и стул, который всякий раз упирается в стену, когда профессору нужно подняться. Напротив – иллюминатор, перед столом – стул, на котором и пристраивается ученик. Справа и вдоль стены, напротив входа – угловой книжный шкаф, полностью заставленный книгами. У шкафа в дальнем углу пристроился кульман, его установили на полозье, чтобы можно было смещать в сторону, иначе он загораживает половину полок. Этот чертежный инструмент был детищем Бориса, и, как многие его «изобретения», появился волей случая. Он увидел, как профессор проводил занятия с Травкиным, тоже занимающимся по отдельной программе. Так вот, в его обучении большую роль играет черчение – Но то, как профессор и ученик это делали, было неудобно. Обычная доска, на которой зажимами укрепляется лист большого формата, линейки, треугольники и ижи с ними. Подумав немного и поморщив лоб, Измайлов сумел выдавить из себя конструкцию Кульмана. В конце концов, в нем нет ничего сложного. По сути, важна только точность изготовления, дипломированные механики в лице профессора и Григория, наличие хорошо оснащённой слесарной мастерской, а также станков высокой точности для изготовления артефактов. Да тут достаточно было просто поддать идею. Первый прибор был готов буквально в течение дня. Система поначалу зависла, но потом раздала всем сестрам по серьгам. Львиную долю опыта и очко надбавок выделила всё же Борису, защитя Проскурина и Травкина всего лишь квалифицированными помощниками. «Добрый день, Павел Александрович!» – поздоровался Борис, войдя в каюту. «Здравствуйте, молодой человек!» При стесненных условиях обитания случалось и такое, что они виделись только на занятиях. Профессор нередко ел прямо в кабинете за рабочим столом, а еду ему приносила Капитолина Сергеевна. Может, поначалу она и пошла на сближение только из выгоды, но сейчас любому было заметно, что Проскурин стал ей дорог. «Бог весть, может, ничего и не изменилось!» Но большинство браков по расчету счастливые. «Я слышал, полили из пушек, и вы отличились», — произнес старик. «Хм. Ну или моложавый старик. Вот и думай, как его назвать. Хотя в плане женщин он очень даже ого-го, иначе как стариком Борис его все же не назвал бы. Возраст все же не в том, как ты выглядишь, а в том, что у тебя за плечами. У Проскурина багаж был поистине огромный». «Ну, не то чтобы отличился, но отвазил одного старого знакомого. А вы что же, не спускались в блиндированную каюту?» «Был занят. Напрасно вы так. Не переживайте за меня. А я не за вас переживаю, а за себя. Вот погибнете вы, и все. Ваше обещание исполнено. Остаток этой жизни вы отдали в качестве долга и теперь вольны, как ветер. А кто будет нас уму-разуму учить? Опять искать наставника?» «И где мы найдем вторую такую голову?» «Не стоит казаться тем, кем вы не являетесь, молодой человек. Вы не такой циник, как показываете». «Возможно. Но давайте договоримся, что впредь, в случае опасности, вы все же будете уходить в защищенную каюту». «Вы же знаете, что она не спасет от гранаты, если у ее взрывателя случится незначительная задержка». «Знаю. Но это все же редкость». «А тонкие борта, гранаты с нормальными взрывателями, пробивают куда чаще». «Хорошо, договорились, молодой человек», — добродушно улыбнувшись, заверил профессор. «Так что там со стрельбой? Мне сказали, что вы остались недовольны?» Я промахнулся три раза. «Это нормально, учитывая процент попаданий в морских баталиях», — пожав плечами, произнёс профессор. «Только не в моём случае». Из художников, и я сейчас не ободарённых, получаются хорошие стрелки и наводчики. Развитой глазомер и виденье перспективы при известных характеристиках оружия позволяет им добиваться высоких результатов. В моём случае каждый выстрел должен был достигнуть цели, но я промазал. Быть может, британец использовал новинку, появившуюся на рынке с пару месяцев назад? Какую новинку? Возьмите себе за правило читать газеты, молодой человек. Одно время я их читал, но потом они меня разочаровали. Сплошной мусор, сплетни и откровенно глупые выдумки. На то вам и даны ум, здравый смысл и логика, чтобы отделять зерна от плевел. Поднимаясь из-за стола и брякнув спинкой стула о стену, произнес Проскурин. Подошел к Кульману, сместил его в другой угол. Открыл дверцу шкафа и извлек одну из газетных подшивок. Помнится, в детстве Бориса делали подобное в школе. С родителей собирали деньги для подписки на несколько газет, а потом назначали кого-нибудь из учеников подшивать периодику. Под это дело даже была выделена отдельная парта, стоявшая в уголке. А каждую неделю имела место политинформация, которую проводил кто-нибудь из одноклассников». Профессор уложил подшивку на стол и начал перебирать листы. Наконец, удовлетворенно кивнул и развернул ее на нужном месте. В глаза Борису тут же бросился крупный заголовок «Невероятное достижение Николы Теслы». Пробежался глазами по тексту и поднял взгляд на Проскурина. «Такое возможно?» «Это эфир, молодой человек. Он способен едва ли не на все. Остается только понять, как этого добиться». Тесла — одарённый механик, которому доступно многое из того, о чём мы можем только мечтать. И первые результаты конкретно в этой области уже есть. Вот. Две недели назад случился бой одного американского винтового фрегата с тремя испанскими. Результат? Американец потопил один фрегат и серьёзно повредил два других. При этом сам получил всего лишь незначительные повреждения. В статье делается ссылка на новый артефакт «Защитник», уменьшающий процент попадания снарядов. Конечно, как всегда, преувеличено, но выводы все же напрашиваются сами собой. Допустим. Но отчего тогда американцы не засекретят эти разработки? К чему бы им заниматься такой ерундой? Ну как же, это ведь преимущество перед другими державами. И какая с этого выгода Тесле? Адмиралтейство Америки не станет выплачивать ему за лицензию большие суммы. Тот же миллион он легко получит за неполный год личной работы. Общество там, конечно, клановое, но структура серьезно отличается от Старого Света. Многие видят в этом истинный светоч демократии и народовластия. На деле же там все куда сложнее и в то же время жестче. Ну хорошо, тогда почему бы не обеспечить артефактами американский флот? «И сколько там кораблей?» «У Теслы же налаженное производство артефактов и модификаторов. А эта статья – всего лишь рекламный ход». «Но как же секретность?» – не унимался Борис. «Даже если знать о существовании такого артефакта, его придется создавать с нуля. Ну вот возьмите грибной винт и парус. Оба они являются движителями, способствующими перемещению судна по воде». но при этом используют совершенно разные принципы. Точно так же и артефакты – это механические приборы, основанные на взаимодействии с эфиром. Но на этом их схожесть заканчивается, и начинаются сплошные отличия. Так что без соответствующих чертежей и пояснительной документации эта новость ничего не даёт, зато призывает к приобретению этих артефактов. «Государство пока смотрит на такие сообщения со скепсисом, а каперы – отличный вариант для проведения полевых испытаний. Не удивлюсь, если некоторым, особенно удачливым, эти артефакты достались за копейки или вовсе даром. Судя по вашему задумчивому виду, вы пытаетесь решить именно эту проблему?» «Нет, не эту. Я отружился в другой области». Чтобы подступиться к этому вопросу, нужно иметь хотя бы намёк на направление его решения. А можно ли воссоздать прибор, если получить в свои руки образец? Нет. Любое вмешательство попросту разрушит механизм, и эту проблему пока ещё никому не удалось преодолеть. Но хватит об этом. Наше занятие уже началось, а мы тратим отведённое на него время попусту. Итак, молодой человек, покажите мне ваше домашнее задание. Подытожил профессор, возвращая подшивку газет на полку.